Глава 27. Убийство основы. Диего тут же отскочил и взглянул на меня глазами полными ненависти. «Ты воскресил меня, чтобы выведать секреты Академии Героев, злобный демон!» «Ха, Диего!» — сказал я, уже подойдя к Диего и пронзив левую часть его груди. «Ха!» — его вырвало кровью. «Кто дал тебе право говорить, высокомерный ублюдок?» Я схватил его сердце и раздавил его. Когда я вытащил из него свою правую руку, он рухнул на пол. Его тело не двигалось, и он уже испустил дух. «Я вроде бы сказал, что без разрешения ты не умрёшь». Я снова воскресил его заклинание «Мангал». Как только его тело вернулось к прежнему состоянию, он злобно взглянул на меня. О, ка Я наступил ему на голову и придавил к полу. «Чтоб тебя!» «Не знаю, что ты замыслил, демоническое отродье, но не думай, что я, герой, прогнусь перед тобой! Все еще строишь из тебя героя? Да чего ж ты надменный! Я сотворил в ладони демонический меч и вонзил ему в живот, заодно пронзив основу Диего. «Ха! Бесполезно! Эта боль — ничто! Я буду сражаться с ней ради человечества, ради мира! Я выдержу любые невыносимые страдания!» Вам, незнакомым с любовью и мужеством, мерзким демонам, никогда нас не понять! Напряги магические глаза и как следует взгляни на магическую формулу, нарисованную на твоем теле. Диего сконцентрировал магическую силу в глазах и взглянул на нарисованный мною магический круг. В следующий миг он нахнул. Это что? Недра? Это заклинание, превращающее зверей в демонических чудовищ, действие которого объяснил Ледриано в большой аудитории. Человек тоже животное. Так что это заклинание прекрасно на нем работает. <свят> ну и бред. Герой, получивший благословение меча духов богов и людей, не может пасть во тьму. Я не могу превратиться в демоническое чудище. Ха, вот тут и заблуждаешься. Из раны на груди, пронзенной демоническим мечом, начали расти темные волосы, словно ее разъедала демоническая сила. А -а -а -а, как же так? Диего тут же развернул магический круг на ране и попытался подавить превращение святой магии, но тщетно. Заклинание Недры использует звериную и скверную натуры, таящиеся в основе животного. Обернуть обладающего разумом человека в демонического зверя трудно, но не невозможно. Всё зависит от конкретно взятого человека, и ты тоже прекрасно знаешь, о чём я. Диего выглядел так, будто он загнанный в угол зверек, и выпускал магическую силу. Меч духов, богов и людей признают владельцем лишь того, чья основа наполнена светом, а сердце лишено даже тени сомнений. Дошло? Наличие благословения этого меча не означает, что ты не превратишься в демонического зверя. Меч духов, богов и людей избирает человека как раз потому, что его нельзя обратить в демоническое чудовище. Ногти Диего немного удлинились, а из арта у него выросли клыки. Ну что, Диего, действительно ли ты реинкарнация героя канона? Естественно. «Я Диего Канон и Джейсика, потомок-героя, несущий в себе основу Канона, сокрушившего вас демонов и спасшего мир!» «Я так не думаю. При перерождении может измениться характер, а воспоминания исчезнуть, но сама человеческая суть при этом не изменится. Это даже близко не похож на героя Канона, потому что у тебя отвратительная извращенная натура». Он пронзительно на меня взглянул, а затем громко закричал, словно взорвавшись от гнева. «Заткнись, заткнись, заткнись! Я не поведусь на твои уловки, демоническое отродье! Я герой! Я уничтожу вас, демонов, и спасу мир! Я герой канон! Такая подлая магия на мне! Кто заставил тебя это говорить?» Я влил в заклинание ныдра магическую силу. А -а -а -а -а -а -а -а «Этого не может быть! Я герой, и не могу превратиться в демонического монстра!» Случай превращения человека в демонического зверя немного отличается от таковых с другими зверями. Должно быть, так происходит из-за их повышенных умственных способностей. Вся жажда, злоба и ненависть, которой он обладает, усиливается и проявляется даже во внешности. Заткнись, я... Превращение ускорилось, и черные волосы появились по всему телу Диего. Ногти удлинились, выросли клыки, на голове появились толстые рога. Больше всего выделялось лицо. У него была причудливая форма, будто его раздавили. Крепкие мускулы резко вздулись и сломали демонический меч. «Такова твоя истинная натура, Диего. Как я и думал, она отвратительная и извращенная». Диего медленно встал и обратил ко мне свое уродливое лицо. «Ну и каково стать демоническим монстром?» «Думаешь, такое сломит мой дух?» Его крик был подобен животному рыку. «Человек — это не внешний облик и не происхождение!» «Это прежде всего душа. Насколько бы сильно не изменился мой облик, моя душа человеческая. Пусть я и стал безобразной тварью, но тот факт, что я герой, это не изменит. Не думаю, что у тебя душа героя». «Заткнись!» «Не прощу. Не прощу вас, жестокие бесчеловечные отродья тьмы. Я ошибся, проявив к вам милосердие. Нужно было с самого начала вас всех перебить, и не было бы никаких проблем». Диего использовал Ликс. «Приказываю всем ученикам Джерга Канон напасть на демонов!» «Ха, что ты задумал?» «Моих подчиненных не взять наступлением всеми силами. Они не настолько слабые. Диего многозначительно усмехнулся, затем коснулся находящегося поблизости шара святой воды и развернул магический круг. «Лучше начнай раскаиваться в содеянном, мерзкий демон! Вот зрелище будет, когда твое лицо окрасится отчаянием, узнав, что я сделал!» Использовал святую воду, став демоническим монстром? Он отравил ей тело, но само заклинание запустилось. «Понятно. Гавел, значит. Ты наложил заклинание на основу учеников?» «Что?» У него было такое лицо, будто кто-то выдал его секрет. Похоже, Диего не мог скрыть замешательство от того, что его план разгадали в одно мгновение. «Этот магический круг имеет формулу магического возбуждения взрыва. Должно быть бросившиеся в атаку ученики об этом ничего не знают». Даже того, что на их основа наложена магическая формула Гавила, Насколько же он глуп? Просто безнадежно. Так вот как поступают герои, Адиего. Что-то я сильно сомневаюсь, что твои ученики захотят убить демонов ценой своих жизней. Не говоря о том, чего не знаешь от родья тьмы, отнявшая всё у людей. Так сражаются герои. Именно так сражался легендарный герой-канон. Среди моих учеников нет тех, кто бы побоялся исполнить величайшее желание предков и истребить демонов. «Именно готовность отдать собственную жизнь есть отважный поступок, определяющий героя!» Диего снова запустил ликс. «Доложить обстановку!» «Есть! Я только что обнаружил виртуозного демонического мастера меча Реогрансдори, а мы засекли ведьму разрушений Сашу Некрон. Видим девять учеников из Академии Владыки Демонов, мы тоже готовимся напасть на них!» Уродливое лицо Диего исказилось еще сильнее, и он сказал. «Давайте же, Джарги канон! «Потомки героя канона! Пришло время показать вашу силу и отвагу! Атакуйте их! Ка! В этот миг я пронзил тело Диего своей правой рукой. «Решил, что я тебе позволю?» Его вырвало кровью, но он усмехнулся. «Мы отомстим вам! Умрите, демоны!» Активация заклинания уже завершилась, и сфера святой воды автоматически передала энергию в магический круг, который должен был подорвать основы учеников Академии Героев. Тела учеников, приближающихся к краю с Сашей Миссией и девочкам из Союза, охватил свет Гавила. Разразившиеся в разных областях подводного города взрывы основ без труда стерли даже этот храм. Точнее, так должно было случиться. «Почему?» – Ошеломленно пробормотал Диего. «Почему они не взорвались?» «Почему?» Пришлось немного попотеть, но я наложил заклинание на весь подводный город. Заклинания, остановившие время Гавила. Именно из-за этого я опоздал на выручку к Мише. Но не было никаких гарантий, что никто больше не воспользуется Гавилом, и хотел быть уверенным в этом на 100%. Магия останавливающее время. Ты что не слышал? Одна и та же атака дважды против меня не сработает. Диего задрожал одновременно от злости и ненависти. Хоть сейчас и мир, и я думал не убивать тебя, но похоже, что если я сохраню тебе жизнь, ничего хорошего из этого не выйдет. Я вытащил правую руку из Диего. И он отшатнулся назад. Едва ли у него остались хоть какие-то силы. «Хочешь убить меня — убивай. Но я буду воскресать вновь и вновь. Не вышло в нынешней жизни выйдет в следующей. А не выйдет в следующей, то в последующей. А не выйдет в следующей, то в следующей за ней. Ведь сколько бы раз я не переродился, я никогда не забуду этой обиды и однажды истреблю всех демонов под корень». «Решил, что у тебя будет следующая жизнь, Диего?» Я раскрыл ладонь. Я послал в нее магическую силу, чтобы он смог увидеть ее своими магическими глазами, после чего в моей ладони появилось нечто напоминающее белый, едва сияющий шарик. Если заглянуть глубже, в его бездну, можно увидеть, что белый шарик словно тонкой нитью соединён с Диего магической линией. Дошло? Это твоя основа. Я нарисовал магический круг перед правой рукой. Это было заклинание Бебдас. Примечание переводчика записано как «Убийство основы». Пройдя через него, кончики пальцев моей правой руки окрасились в черный. Воздействовать на основу дело нелегкое, но при помощи бёбдоза я могу прикоснуться к ней напрямую. Я поцарапал белый шарик своими ногтями. А -а -а -а -а -а. Он завопил сильнее, чем мучающиеся в предсмертной агонии. Прочувствовал? Повреждение основы приносит муки ужаснее самой смерти. Даже если собрать всю возможную боль, которую ты мог испытывать за жизнь, она даже близко не сравнится с этим. А всё потому, что повреждение основы разом собирает в охапку смерть следующей жизни, смерть в жизни, следующей после той, и все бесконечное множество смертей, повторяющихся в каждой реинкарнации. Я еще раз легонько поцарапал основу ногтями. Диего вопил как животное, заливаясь слезами, слюнями, совершенно не забудьтесь о том, как это выглядит со стороны. Говоришь, так сражался герой канон? Говоришь, герой бросал учеников в самоубийственную атаку, а затем убивал врагов гавилом? Я вонзил пальцы в основу, Диего выпучил глаза и издал неописуемый крик. «Две тысячи лет назад у героя Канона было семь основ, даже если они были уничтожены. Пока у него оставалась хотя бы одна, он мог возрождаться бесконечно. Эту абсолютную великую магию дали людям боги, но единственный из людей за всю историю, кто действительно попытался воспользоваться ей, это герой Канон», — сказал я Диего, в чьих глазах уже не было ничего, кроме пустоты. «Почему?» Потому что никто не мог выдержать круговорота смерти от многократных повреждений основы. Но он принял его. Он продолжил противостоять мне, даже когда я бесчетное количество раз уничтожал его основы. Прекрати! Я провел пальцами вниз с силой, разорвав основу Диего. Я! Ты хоть можешь понять, почему? Я вновь направил свои угольно черные пальцы к израненной основе Диего. Хватит! Прекра. Он всерьез считал, что лучше умереть самому, чем пожертвовать кем-то другим. И продолжал умирать вновь и вновь. Его снова многократно рубили, сжигали, ломали, но он все равно сражался ради людей. Таким был ваш герой. Великий воин, неоднократно отгонявший демонов. Он был по-настоящему отважным. Хоть он и был моим врагом, но его решимости и гордости я был готов аплодировать стоя. Он всегда сражался, чтобы защищать. Никогда не позволял собственным желаниям взять над собой верх. И его убили? Того, кто продолжал жертвовать собой ради людей, убил человек? Думаю, он все равно воскрес, но, возможно, этого хватило, чтобы убить его доброе сердце. Если это действительно реинкарнация Канона, то ты выдержишь это. Если сможешь, то я реинкарнирую тебя. Тогда можешь попробовать убить меня снова в следующей жизни. Хватит! прокра, Пра... Я вонзил пальцы в основу Диего. В чем дело, Диего? Ты ведь герой. Канон засмеет тебя, если будешь так хныкать. «Бей меня!» — сказал Диего с таким видом, будто прошел через пучину ада хуже полного отчаяния. «Позволь мне умереть! Прекрати это!» — умолял он меня. В его голосе уже не чувствовалось никакой обиды и ненависти, и он просто хотел освобождения от этих страданий. «Ты никакой не герой, Канон!» Я схватила снова Диего рукой с Бебдазом и изо всех сил сжал ее. Белый шарик разлетелся на куски... Туша Диего рухнула на пол, как кукла, у которой перерезали нити. Диего не двигался и больше не мог воскреснуть. Его основа была полностью уничтожена. Не смей присваивать себе имя героя канона, ни черта не знающий человек. Он был силен.